Слух о моем конфузе с протечкой моментально распространяется по всей деревне. Теперь обо мне говорят не как об актрисе, сыгравшей роль Эммы Пил, а как о чудачке, вызвавшей сантехника для того, чтобы извлечь из канализации гигантскую рыбу. Дело в том, что в панике я перепутала два французских слова, и вместо фьютте, означающего протечку, употребила. Трите, что в переводе значит форель. Пристыженная я решаю, что пришло время серьезно заняться французским. Я отправляюсь в Ниццу, где записываюсь на курсы при университете. Во время перерывов на ланч, которые, как это принято во Франции, длятся здесь от двух до трех часов, я гуляю по улицам и набережным, знакомясь с этим чудесным городом. Он совсем не похож на Канны. Прежде всего, Ницца – это университетский город, и особая энергетика чувствуется в нем даже летом, когда студенты и преподаватели разъезжаются на каникулы. Здесь огромное количество книжных магазинов, широкий выбор кинотеатров, множество отличных музеев и недорогих ресторанов. Большой процент молодежи среди населения. И главное, этот город принадлежит непраздным богатеям, а работающим людям. Жизнь бурлит в нем повсюду, и в частности в Большом порту, откуда огромные пассажирские лайнеры отправляются на Корсику, в Италию и даже в Скандинавию и Россию. Сразу за портом начинается старый город, в котором названия улиц написаны на двух языках на французском и Ницком, старом местном диалекте. Возможно, самое замечательное место в старом городе – это цветочный рынок, расположенный в двух шагах от знаменитого оперного театра, где сегодня вечером дают ригалетто. Итальянская речь звучит на улицах Ниццы так же часто, как и французская. Самые предприимчивые из местных торговцев еженедельно наведываются в соседнюю Италию, чтобы в приграничном городке «Вентимилья» закупить дешевую итальянскую одежду и алкоголь. Итальянцы в свою очередь приезжают в Ниццу по понедельникам, чтобы потратить свои лиры на антикварном рынке, а во все остальные дни недели за свежими продуктами. На улочке Сен-Франсуа де поль я наталкиваюсь на магазинчик, торгующий оливковым маслом знаменитого Никаля альзиари. Его ферма расположена на гранитных холмах, сразу за городом, и масло он выжимает из смеси двух сортов оливок, тех самых, что растут и у нас, и более длинных и тонких других. Я бы с удовольствием заглянула внутрь, но, к сожалению, магазин закрыт на ланч. В старом городе на узеньких улочках, по которым с трудом проезжает велосипед, И уж точно не проехал бы наш почтальон, тесно прижавшись друг к другу, стоят высокие старые дома с наглухо закрытыми ставнями. И в архитектуре, и в раскраске зданий заметно итальянское влияние. Разнообразные оттенки охры или горчицы покрывают стены, украшенные бледно-зелеными, бирюзовыми или сиреневыми ставнями, которые, кажется, даже пахнут лавандой. До присоединения к Франции в 1860 году Ницца долгое время принадлежала Савойскому герцогству и была частью королевства Сардинии. До сей поры здесь многое напоминает о ее итальянском происхождении. В частности, знаменитый карнавал Марди Грас с его костюмированными балами, которые называются итальянским словом «Веглиони». Балы продолжаются в течение трех недель перед Великим постом, и за это время на маске каждый год изводятся тонны папье-маше. Я украдкой заглядываю в прикрытые ставнями окна крошечных ательерс, в которых трудятся местные ремесленники. Вот лысый, как шар-сапожник, откладывает в сторону пару кожаных сандалей и закрывает свою мастерскую на ланч. На соседней крошечной улочке я наталкиваюсь на механика, устроившегося перекусить прямо на водительском месте древнего Фиата, который он до этого ремонтировал. У него на коленях покоится миска, кажется, со свининой в густом винном соусе. Рядышком на земле стоит наполовину пустой кувшин с розовым вином, и на салфетке разложены фрукты, сыр и половина багета. В отдалении две исходящие слюной шавки терпеливо дожидаются объедков. Наверху улочку то и дело пересекают веревки с развешанными на них простынями, бельем и рубашками. Откуда-то доносится стук молотка по дереву. По-видимому, этот плотник, единственный во всей Ницце, продолжает работать после того, как прозвучал полуденный гудок. Я вспоминаю, что мне тоже требуется перекусить и спешу на рыночную площадь. Она просто великолепна и представляет собой амфитеатр, окруженный старинными разноцветными зданиями, в самом великолепном из которых когда-то размещался двор герцога Савойского, а ныне находится префектуры Приморских Альп. Не удержавшись, сначала заглядываю на цветочный рынок, в равной степени радующий глаз, и обоняние, и, не устояв, покупаю там дюжину стрелицей на длинных стеблях, и только потом спешу к продуктовым рядам. Мое внимание сразу же привлекает прилавок со специями. Сто пятьдесят видов, как уверяет владелец, уже начавший складывать свой товар в багажник пикапа. Все они аккуратно разложены по тарелочкам, покрытым яркими провансальскими салфетками. На каждой чернилами аккуратно выведено название специи. Мускатный орех, молотый перец, перец сычуанский. На соседнем прилавке торгуют оливками, и при виде их у меня начинает сильнее биться сердце. Выбор необыкновенно широк, но больше всего меня поражают итальянские испуглии размером с небольшой лимон. Таких огромных я еще никогда не видела. Над рыночной площадью, отражаясь от стен высоких домов, разносится стук ножей и вилок, звон бокалов, голоса и смех. На всех окружающих ее улицах и переулках находятся десятки ресторанчиков, в которых начался час пик. Я заглядываю в окна нескольких кулинарных магазинов, пытаясь выбрать заведение по вкусу, и, наконец, захожу в одно из них. Внутри прохладный каменный пол и аромат нежнейшей теплой выпечки. Местная кухня отличается от Канской тем, что в ней тоже сильное итальянское влияние. Я покупаю себе достойную голодного лесоруба порцию местного фирменного пирога. Он только что из печи такой горячий, что его невозможно держать в руках. Мой ланч кладут в толстый бумажный пакет и я съедаю его забивая минеральной водой прямо из бутылки на скамейке на набережной любое средиземным морем в котором сейчас полно загорелых тел отдыхающих на пляжах вдоль английской набережной с каждым днем становится все больше справа над аэропортом то и дело заходят на посадку самолеты из которых выгружаются новые партии отпускников лето в разгаре На лазурном берегу оно пахнет солнцезащитным кремом и наполнено плеском воды, криками детей, звоночками фургонов с мороженым и нетерпеливыми гудками автомобилей. Вдали за знойным морем я с трудом различаю силуэты Альп. В любое время года они образуют роскошный задник для всей этой приморской декорации. Но все-таки самым восхитительным – Местный пейзаж бывает в ясный зимний день, когда холодное море отливает бирюзой. По набережной, закутавшись в пальто, идёт всего несколько прохожих, прогуливающих своих собак. А на горизонте розоватые лиловые горы тянут к безоблачному небу свои покрытые снегом макушки. В университет я возвращаюсь новой дорогой, и на глаза мне очень, кстати, попадается Только что открывшаяся после перерыва рыбная лавка. В ней я покупаю сочных петушков, венерки, моллюски. Для спагетти с моллюсками, которые собираюсь приготовить на обед. Немного дальше я останавливаюсь перед мясной лавкой, завороженная натюрмортом в витрине. Отрубленные головы, огромные окорока — и целые туши, подвешенные на крюках. Здесь выставлены кролики и зайцы, неощипанные голуби, куропатки, курицы, утки, тучные гуси, и рядом с ними крошечные птички размером с жаворонка. И на особом, серебряном блюде, главном блюде, огромные головы двух диких свиней, скалящие зубы в зловещей ухмылке. Даже сейчас лишенные тел Они выглядят устрашающе, и мне нисколько не хочется еще раз встретиться с их родней, облюбовавшей наш склон. Дни на Апасианате проходят под мягкий аккомпанемент плещущихся в бассейне тел. Мой сценарий продвигается на удивление быстро. Без имени совершенно поправилась и носится по участку, как газель. Мама проводит самые жаркие часы в доме где дремлет или читает. Отец либо похрапывает в тенечке, в компании без имени, которая не отходит от него, либо до красна загорает у бассейна, и тогда мама ворчит на него и пугает солнечным ударом. Мы с Мишелем много гуляем, без особой цели, изучаем свои владения, делимся планами и идеями. Мои касаются в основном садовых деревьев, огородных грядок, компостных куч и новых глиняных горшков на террасах. Я мечтаю о мире и покое, плодах, выращенных собственными руками, и возможности без помех писать романы и сценарии о самовыражении. У Мишели взгляд более практичный и конструктивный. Я поглощена мелочами, а он представляет картину в целом. Он умеет видеть и учитывать рельеф местности. Замечает симметричность старых посадок, которая ускользнула от моего взгляда. Он обращает внимание на трещины, оползни и просевшие стены. Отмечает поздние пристройки, испортившие простой элегантный облик дома. Он рисует планы будущей ирригационной системы и размышляет о том, Какие растения лучше сажать в этой гористой местности. Он никогда не заказал бы сотню кустов роз, которые непременно погибнут от недостатка воды. Правда, о розах мы стараемся не вспоминать, потому что продавец, как и следовало ожидать, бесследно испарился вместе с моими деньгами. И еще он мечтает о художниках, сценаристах и писателях, которые будут творить в деревянных домиках, выстроенных в нашей сосновой рощи. Тут я с ним не согласна, но наши споры никогда не бывают ожесточенными и не портят общей идиллию. Наш союз построен на гармонии, любви и страсти и скреплен жарким солнцем, яркими цветами и ароматами Прованса. Я актриса, в которой отродясь не было ни капли практичности, Вдруг, к своему удивлению, чувствую что-то похожее на зов предков, ирландских фермеров. Меня больше не манит высокая мода, царящая в Каннах. Теперь мне гораздо милее садовые питомники и магазины, торгующие стройтоварами. В минуты стресса я могла перепутать протечку с форелью, но в университете на курсах Я удивляю преподавателей и других студентов, все еще борющихся с перфектами и паст-перфектами, свободно рассуждая на темы, связанные с садовыми инструментами, строительным оборудованием и запчастями для бассейнов. Большинство этих слов я никогда не знала даже по-английски. Возможно, все это означает, что для меня и в самом деле началась новая жизнь. Я вижу, как мама настороженно наблюдает за мной и Мишелем. Конечно, она волнуется за меня. У папы, как всегда, находится подходящий к случаю афоризм. «В Англии у тебя была работа, дорогая. Ты ведь понимаешь, синица в руке...» Он только что проснулся после сиесты и теперь играет с собакой. Вернее, без имени, как щенок. Валяется на спине, а папа треплет ее по пузу. Вдруг я замечаю, что он хмурится. — Что такое, папа? У без что-то не в порядке? — Конечно, Кэрол, ты раньше делала немало глупостей, — продолжает мама. Но послушай, если тебе так уж нужен бассейн, может, стоило поехать в Голливуд? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Не удержавшись, я хихикаю при воспоминании о глупостях упомянутых мамой. Я действительно совершила их немало. Ни с того ни сего переезжала в Рим, где жила случайными заработками, и учила итальянский язык. Целую неделю провела в кратере действующего вулкана, ныряла с аквалангом во всех возможных морях, путешествовала по Лапландии на собачьей упряжки, в общинном доме на Борнео, Напилась до пьяна какой-то подозрительной жидкости в компании охотников за головами. В одиночку путешествовала по Амазонке. Список можно продолжать еще долго. Я не жалею ни об одной из этих глупостей, но покупка апассионата — это совсем другое дело. Это поступок, который потребовал от меня мужества и веры. «Ну что ж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Завершает разговор мама. «Я не знаю. Было бы неправдой сказать, что я во всем уверена. Я точно знаю только, какую жизнь хочу оставить позади, какие воспоминания и привычки сбросить, как старую кожу. А вот куда я приду, пока мне неведомо. Я просто иду вперед и в пути учусь и познаю себя» а рядом со мной идет человек, которого я люблю, и что, возможно, еще важнее, который любит меня. Я понятия не имею, чем все это кончится, но все-таки уверена. Лучше сделать попытку, чем в старости смотреть в окно под слеповатыми глазами и вздыхать. А что если бы... «Собака беременна», — вдруг объявляет папа. Я моментально забываю о философии. Втроем мы опускаемся вокруг без имени на корточке и разглядываем ее живот. Она удивляется и на всякий случай жмется к папиным ногам. «Этого не может быть», — говорю я, глядя на ее действительно набухшие соски. «Надо показать ее ветеринару». «Да нет, этого не может быть. С чего ей быть беременной?» Для того, чтобы ХША мог продолжать установку изгороди вокруг нашего участка, мы обязаны вызвать геодезиста, который разметит границы. После этого он пошлет всем нашим соседям письменное уведомление, к которому будут приложены карты и схемы. Если соседи, чьи участки граничат с нашим, к счастью, они у нас всего одни, не оспорят наши права в течение 28 дней, тот же геодезист отошлет им на подпись документ, подтверждающий отсутствие претензий. И все это ради того, чтобы иметь возможность защитить свою собственность от грабителей. Участок и все постройки на нем, каждый квадратный метр, каждая каменная ограда, сарай или конюшня, Все это было самым тщательным образом задокументировано, внесено в кадастровый план и подписано нотариусом и чиновником в мэрии во время покупки земли. И почти всю эту процедуру сейчас придется повторять вновь. Французская бюрократия – это французская бюрократия, и она воистину неутомима. А для того, чтобы... Геодезист мог отыскать границы. Нам придется уничтожить кустарник и заросли сорняков по всему периметру участка, то есть там, куда не добрались люди Атама. Кстати, площадь, расчищенная ими, зарастает ужасно быстро, гораздо быстрее, чем мы зарабатываем деньги на ее расчистку. По местным законам из-за повышенной опасности пожаров. В этом регионе землевладельцы обязаны уничтожать всю растительность вокруг своих участков. Я уже понимаю, что впереди нас ждет никогда не прекращающаяся борьба с наступающими джунглями, и эта мысль приводит меня в уныние. Приходит хаша и они с Мишелем, захватив бутылки с водой, защитные очки и мотокосы отправляются на битву с зарослями. Я немного провожаю их. По дороге Хаша показывает мне небольшие хилые ростки, пробивающиеся по земле по краям тропинки. Дикая спаржа. Очень вкусно. Я набираю большой пучок ростков и отвариваю их на пару, собираясь добавить в салат или подавать как гарнир к креветкам, а в итоге они становятся первым блюдом на ланч. Что-то не горьковато дорогая, жалуется мама. Я приправляю ростки лимонным соком, оливковым маслом и перцем, но они все равно остаются горькими. Я не могу это есть, возмущается отец. Что это, какая-то трава? Я выбрасываю дикую спаржу и решаю больше к ней не прикасаться. Пока в Ницце я зубрю неправильные глаголы, на виллу звонят родители Мишеля и сообщают, что решили принять наше приглашение. Они приедут через два дня. Мои мама и папа пока не собираются нас покидать, и еще до их отъезда к нам прибудут дочери Мишеля. В доме явно не хватает пригодных для жизни спален, и мама предлагает мне совместными усилиями привести в порядок так называемую коричневую комнату. Она до сих пор остается точно такой же, какой мы ее нашли, мрачной и вонючей, но если не пожалеть жавелевой воды и белил, из нее можно сделать просторную и прохладную спальню с отличным видом на долину и бассейн. Когда-то она, наверное, служила яслями для щенков. Сбежавшая собачница испортила несколько помещений в доме, но здесь она превзошла себя. Низкими перегородками комната поделена на восемь отсеков, покрытых грязным коричневым ковром. В этот же веселенький цвет выкрашены и стены. Прибавьте к этому вонь от щенячьей мочи, годами Впитывавшийся в полусгнивший ковер, и тридцатиградусную жару снаружи. И тогда вы поймете, почему у нас так и не дошли руки до этой комнаты. Моя мама любит делать уборку, наводить чистоту и сжигать кучу мусора. Она умудряется находить в этих занятиях какое-то удовольствие. Я все это терпеть не могу, но в конце концов, устыдившись, отрываюсь от компьютера и соглашаюсь на предложенную авантюру. Вооружившись швабрами, губками, ножницами, кухонными ножами, молотками, горячей водой и стыльмянками, мы беремся за работу. Первым делом сдираем со стен жуткие обои вместе со старой штукатуркой и уже через пять минут становимся белыми, как пекари. У меня пересыхает горло, и кружится голова от жуткого зловония. Но худшее еще впереди. Подняв ковер, мы обнаруживаем под ним огромную колонию насекомых и мерзких черных червей. Потревоженные они извиваются, разбегаются и норовят залезть мне на ноги. Дрожа от отвращения, я кричу маме, что надо отказаться от этой непосильной задачи. «Но почему, дорогая? Смотри, как славно пошло дело!» Сквозь клубы пыли я вижу, как она что-то отдирает, отскребает, отмывает, и понимаю, мама переживает свой звездный час, и мне ее не остановить. Я могу терпеть пауков, если они не слишком большие и волосатые, но эти черные черви внушают мне ужас». Под прогнившим ковром на полу обнаруживаются серые пенобетонные блоки, поставленные на ребра, чтобы разделить комнату на отсеки. Пол между ними залит бетоном и кишит насекомыми, лоснящимися или волосатыми, или покрытыми чем-то вроде панциря. Я с трудом сдерживаю тошноту и еще раз предлагаю маме отступиться, но она только качает головой. Мы ведь почти закончили, дорогая. Остается один выход. Действовать поскорее. Я не вынесу, если еще одна извивающаяся черная тварь поползет у меня по лодыжке. Я несусь в кладовку, хватаю там здоровый молоток и, вернувшись, обрушиваю его на ближайший бетонный блок. Я обливаюсь потом, Тяжело дышу и бью-бью-бью. Насекомые в панике разбегаются во все стороны. Мама в ужасе кричит, чтобы я остановилась. По исцарапанным осколками ногам течет кровь, но я твердо решила завершить начатый разгром. Наконец все кончено. Метлами мы собираем в черные пластиковые мешки обломки бетона и только тут замечаем, обнажившийся пол. Какое чудо! Он выложен плиткой, несомненно, итальянской. На основании из светлого камня терракотовая треугольная вставка. И в каждой ярко-желтый подсолнух. Как кто-то, находясь в здравом уме, мог закрыть эту красоту бетонными блоками. У меня сразу же улучшается настроение. Я уже вижу, какой будет эта комната в будущем. Прохладное белое белье на кровати, подсолнухи на полу и на стенах и окнах, прикрытые голубыми, как у со ставнями. Счастливые гости просыпаются под журчание, льющиеся в бассейн воды, распахивают ставни навстречу новому дню, любуются на ласточек в высоком синем небе и на алую герань в глиняных горшках. Ради этого стоит вытерпеть и уборку, и червей. Едва волоча ноги, мы с мамой выходим на террасу. Она идет в душ, а я, несмотря на усталость, отправляюсь на поиски Мишеля и Хаша. Мне не терпится сообщить им о нашем чудесном открытии. А кроме того, после всей этой вони и пыли я чувствую настоятельную потребность надышаться чистым воздухом.